Глава 19. Ничего страшного. На следующий день, найдя себе окно в неинтересной бумажной работе по заведению дела на Сергея Яковлева и Анастасию Лешкину, Гуляра по телефону докладывала Ивану о расследовании дела заплаточника. Работа брошенных на сбор сведений оперативных бригад наконец себя оправдала. Дело сдвинулось с места. Доказывается да, еще как? Из сопоставления празднований с жертвами красных дат календаря стали понятны две важные вещи. Во-первых, гости не пересекались между собой никак, вообще. И во-вторых, общее у убитых все же имелось, среди полученных ими подарков. «А что именно?» «Что, скажи?» Нетерпеливо просил Иван. «Самое интересное?» К его разочарованию ответила Гуляра. «Знаю только, что совпадение есть уже по трем девушкам». Скоро обещали отчет, из него узнаю, расскажу. Иван же тем временем тоже обнаружил в компьютере Филиппа нечто весьма интересное. А именно, удалось раскопать последний созданный детективом электронный документ. Вернее, даже не документ, а пустую папку для документов под странным для брутального детектива названием «Ничего страшного». Такой находкой следовало поделиться с полицией. Сделать это, не выдавая того, что у Ивана сохранилась нелегальная копия жесткого диска, можно было только одним способом. Ворча про себя на черешнина, Гуляра спустилась в хранилище улик и взяла там под подпись для следственных действий ноутбук убитого детектива. Теперь ей надо было найти в нем то, о чем говорил Иван, чтобы потом предъявить Шестакова как собственное открытие. К удивлению, обычным автоматическим поиском папка не находилась. Ивану пришлось управлять действиями Гуляры вручную, что с ее знаниями о компьютерных устройствах и файловой системе оказалось совсем непросто. На какую штучку жить? Пытала программиста-выпускница прокуратуры с красным дипломом. И не ари. Учисняй, спокойно. Штучки. Штучки, гуляра, на всех устройствах мира давным-давно заменили на шоткаты. Иван, с его точки зрения, проявлял ангельское терпение переводи на русский. «Что ты видишь на дисплее? Ты в браузере сейчас? Можешь зайти в корень проводника?» «Куда-куда?» «В Эксплорер Гуляра. Ищи фолдер, ничего страшного». «Это по-твоему русский? Я просила не орать». Спустя полчаса мучений, так и не достигнув желаемого, компьютерный красавец и безграмотное чудовище приняли обоюдное взаимоуспокаивающее решение. Иван все покажет, Гуляре дома. Ибо на ее крики «Да нет, тут ничего, не умеешь объяснять по-человечески!» Уже стали заглядывать коллеги с соседних этажей прокуратуры. «Все!» Поставила Гуляра точку «В». «Хрен с ним, с твоим. ничего страшного, вечером разберемся. Мне же такого надо отчет Поляшкину сдать. Что-то как у нас было. Позвоню». Закончив разговор с занятой Гулярой, Иван позвонил к Ларе. Пора было встретиться по поводу очередного отчета Кузнецову, а также обсудить обнаруженное в компьютере. Вот. Показал Черешнин Кларе найденную папку «Ничего страшного» со своего ноутбука, к которому через USB-порт подключил копию хард-диска детектива. Создано в день смерти. Как я понимаю, за несколько часов до того, как он компьютер посеял. Какие мысли? Пока никаких, а у тебя? Когда Васька принес ноут, начал размышлять Иван. Он был разряженный. Возможно, он сел как раз в тот момент, когда Филипп собирался с этой папкой работать. Возможно. Без особого энтузиазма согласилась Клара. Что это нам дает?» Чисто теоретически продолжил размышление Иван. «Если Филипп напал на важный след, но вдруг его подвела техника, он должен был попробовать найти ей замену». «Логично», — кивнула Клара. Что-то же он нашел в итоге, раз и мне и такого звонил. То есть он мог или где-то подзарядиться, или поискать другой компьютер. Зарядиться у него не получилось, это мы знаем. Может, поехал в офис? Там у вас есть какие-то машины? Нет, в офисе он в тот день не был, это проверяли. Вспомнила Клара то, что установила полиция. После баланса он был в Алибабе, он там часто перекусывал, когда по городу мотался. Интернет-кафе? — воскликнул Иван. — Или интернет-салон? Не, — Не-не. — замотала головой Клара. — Шашлыки, лагман, хинкали. — Интернет-кафе где-то рядом с Алибабой, я имею в виду. — объяснил Иван. — Если ноутбук сел у него именно там, то где-то рядом он мог найти место с интернетом. Поехали. Черешнин вскочил из-за столика. Клара тоже поднялась, хотя гораздо медленнее коллеги. — Поехали. Куда от тебя денешься? Ее понемногу стал заражать любительский энтузиазм программиста-детектива. Но показывать ему это она, конечно, и не собиралась. В Алибабе подтвердили то, о чем уже раньше говорили полиции. Филипп был у них в тот день, с компьютером. Сел, начал что-то печатать, но потом отменил заказ только за чай зеленый заплатил и побежал куда-то. Рассказал низенький полный узбек, по всей видимости, одновременно хозяин и администратор заведения. «Понятно. Спасибо вам». Поблагодарил Ивану Звека и поволок Клару из Алибабы на улицу. Где еще на подходе, в полном соответствии с теорией, им выдвинутой, заметил небольшой и скромно расположившийся между более внушительными представителями московской недвижимости интернет-бар. Иван буквально кипел от близости разгадки. «Спокойнее, Ваня». Попыталась остудить его Клара. «Ты прямо копытом бьешь». «До колена его не сотри». «Сейчас», — ответил Черешнин с пафосом. «Мы узнаем, что именно нашел Филипп и за что его лишили жизни в тот же самый день». «Вперед». Иван распахнул двери в интернет-бар «Амперсант» и реноса внутрь. Клара же выждала небольшую паузу и спокойно вошла следом, чтобы со стороны, не дай бог, не подумали, что они вместе. Системный администратор, он же бармен, долговязый парень в ярком растоманском прикиде, буквально двумя предложениями ответил на все вопросы, которые мог задать Черешнин. «А мы всю информацию раз в квартал стираем, бро», – индифферентно промямлил он. «Сорян, вы на два дня опоздали». Растаман вернулся к мытью хайболов. Для Ивана, мысленно уже идущего во главе пергруппы Брайт Заплаточника, это было ударом. Всего-то стоило найти эту папку на двое суток раньше. Чем он думал, на что потратил драгоценное время? Досада, охватившая начинающего, но честолюбивого детектива, была так заметна, что Клара решилась на несвойственный ей комплимент. «Ну ладно, Вань». Постаралась секретарша смягчить неудачу. «Полиция и этого не нашла. Ты все равно молодец. Поверь, я знаю, что говорю. Я с Филиппом не один год работала». У Черешнина зазвонил телефон. «Гуляра». Увидел он на определителе. «Спасибо, Клара». Иван поднял трубку, стоически готовясь рассказать об упущенной в расследовании супервозможности. Но новость, которую в свою очередь сообщила Гуляра, оказалась настолько сногсшибательной, что о неудаче в имперсанте Иван позабыл мгновенно. «Ты не поверишь, но я узнала, что такое ничего страшного». Радостно проорала Гуляра в трубку. «Это название салонов красоты». «Что, ты не шутишь?» «Ничуть, совершенно. Это название салонов, в которые у жертв были подарочные карты, одинаковые». «Вот что нашел Филипп!» – воскликнул Иван. «Вот что связывало жертвы между собой». «По всей видимости, так». Было слышно, как Гуляра улыбается по телефону домочек ушей. «Я к Шестакову, докладываться Поляшкину», — сообщила она. «Потом созвонимся». «А мы тогда пороем, что это за салоны красоты такие?» — предложил Иван. «Мы?» — переспросила Гуляра. «С Кларой?» «До Ивана дошло, что Гуляра понятия не имеет, что он не один. Мы вместе сейчас в городе». «Вместе? Ну окей». Голос Гуляры похолодел. «Ройте». Не закопайтесь только слишком глубоко. Слышавшая разговор Клара в очередной раз в своей требующей исключительной профессиональной наблюдательности жизни подивилась невероятной мужской тупости. Выстроить сложнейшую цепочку рассуждений, приводящих к раскрытию преступлений, у Ивана получалось, а вот сложить дважды два – никак. Черешнин действительно сиял наивностью, как дембельская пряха после пасты Гои. «Постараемся!» Целую тебя. От Клары привет.